Глава 12. Жемчуг со дна реки. Дни в лодке тянулись медленно, превращаясь в мучительную бесконечность. Быстрое течение реки, подгоняемое чарами мешка, несло их вперед, мимо заснеженных берегов, с черными стрелами голых деревьев. Временами Василисе даже чудилось, что она снова оказалась в чужом мире, в красной лодке посреди золотой реки. От этих воспоминаний ее пробирала дрожь, и Василиса торопилась заснуть, свернувшись калачиком на сыром дне. Ее приводили в чувство только редкие остановки. Дважды в день они причаливали к берегу, чтобы передохнуть, погреться у костра, поесть и справить нужду. Устали все так, что молчал даже финист. Он делился магией смешка, но даже этого не хватало, и приходилось поднимать парус, а Кирша с Василисой налегать на весла, чтобы не прерывать путь и дать резерву восстановиться. Василисе казалось, что чем быстрее они доберутся до места, тем скорее все встанет на свои места. Они найдут ответы, свергнут чернокнижников, предотвратят новые смерти и прекратят страдания невинных людей. И пока они мчались в этой бешеной гонке к заветной цели, Василиса могла твердо стоять на ногах, гоня мысли о том, что жизнь ее, которую она так и не успела собрать по кусочкам, снова рухнула, перевернулась с ног на голову и вдребезги разбила ее саму. О том, что случится, когда они доберутся до пещеры Белогора, и уж тем более, что будет, если ответов там не найдется, Василиса старалась не думать. «Смотреть уже на этот сыр не могу», — пожаловался Финист, когда они остановились на очередной привал и расселись у костра. Выглядел он плохо, бледный и осунувшийся, с темными кругами под глазами. Расставание с магией давалось ему нелегко. Василису от сыра, попахивающего козой и черствого хлеба, уже тоже подташнивало, но выбирать не приходилось, и она продолжала молча жевать, тихо надеясь, что в темном лесу удастся разжиться дичью, если, конечно, в тех местах она вообще еще осталась. Мешка водрузил на огонь котелок и засыпал в воду трав из мешочка на поясе. В студеный воздух потянулись ароматы мяты, смородины и ромашки. Кирша вернулся из березовой рощи с корой и охапкой веток. Мешка придирчиво осмотрел каждую, погладил, вытягивая чарами лишнюю влагу, и подбросил в костер. В роще есть гнездо гулей, старое и явно заброшенное. Думаю, опасаться нечего, — сказал Кирша, усаживаясь на камень рядом с Василисой. Чародейка придвинулась ближе, разломила свой кусок сыра и протянула ему половину. Кирша благодарно кивнул. «Мой дед говорил, что нечисть чует перемены и всегда уходит с насиженных мест. В его времена нечисти было мало, но и она начала обесноваться незадолго до войны», — задумчиво проговорил Мешка. Никто ему не ответил, а Василиса задумалась, могла ли нечисть чувствовать, что чернокнижники что-то замышляют. Она вспомнила свою встречу с лихо, обещавшим, что солнце больше не взойдет, и рассказ Кирши аж о четырех ночницах в одной деревне. Возможно, они и правда знали о грядущих переменах. А может, попросту бежали из деревень и лесов в тех местах, где чернокнижники превращали жителей в волколаков или скрывались от их чар, не желая становиться оружием в чужих битвах. В сознании всплыли слова пророчества странной северной шаманки по имени Ма. Они горели, высеченные в мозгу, будто клеймо, не позволяя забыть. «Старый мир рухнет»,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 меч, что разрубит камень, и свет, что затмит солнце, смогут остановить жернова судьбы. Василиса так никому и не рассказала о том, что видела. Ни о поле брани, полном мертвецов, среди которых были и кирши с атли, ни об обломках здания гвардии, охваченных синим пламенем, ни о нечисти, что говорилось с ней в видении. Она все еще не знала, как толковать предсказания, и стоит ли вообще это делать. Старый мир и правда рухнул, но солнце все еще продолжало подниматься каждое утро. Василиса, раба Финиста, освободилась от оков клятвы, а свет, что затмит солнце, возможно, очищающий свет, которым Белогор прогнал тени — и который Василиса надеялась отыскать в пещере. Но все остальное, остальное оставалось чередой туманных загадок, и если ей, Василисе, действительно предстояло остановить жернова судьбы, то она совершенно не представляла, как это сделать. «Когда беремся до темных лесов, расскажу все Кирше», — решила Василиса, — надеясь, что вместе они смогут найти в пространных фразах больше смысла. Вода в котелке закипела, и Мешка разлил по кружкам травяной чай. «Думаете, отыщете в темных лесах способ чернокнижников прогнать?» — спросил ведьмак. «Может быть», — уклончиво ответила Василиса. Мешка ей нравился, но говорить правду она опасалась. Хотя и говорить-то было особо нечего. План их был расплывчатым и зыбким, как утренний туман. Если отыщем способ бороться с тенями, уже полдела сделаем. И чего там такого в этих лесах? От чего именно туда путь держите? — Ты, ведьмак, меньше вопросов задавай, — цыкнул Финист и угрожающе посмотрел на Мешка. «А то я могу решить, что ты нам вовсе не помощник!» «Финист, прекращай!» — одернула его Василиса и улыбнулась Мешка. «Ты прости его. Он у нас немного невоспитанный. Чуть что — кусается». «Я тебе что, собака, что ли, кусаться?» — проворчал Финист. «Я вообще-то разумный человек, и для таких вещей использую нож». С этими словами финист плотоядно улыбнулся и выразительно посмотрел на Мешка, как бы подтверждая, что угроза все еще в силе. Ведьмак хмыкнул в бороду, покачал головой, но от дальнейших расспросов воздержался. На какое-то время воцарилась напряженная тишина. «Долго нам еще добираться?» — спросил Кирши. «К закату будем на месте». — ответил Мешка, наливая себе новую порцию чая. «Река подходит почти вплотную к лесу, но быстро мельчает и прячется под землю. Так что не знаю, насколько близко удастся подплыть. Да и мавки в той части реки, говорят, страшные. Может, еще не все в спячку зимнюю ушли. Так что будьте готовы». Разговор так и не склеился. Закончив обед, они затушили костер, Погрузились в лодку и продолжили путь. Как и обещал Мешка, на закате из-за горизонта показалась непроходимая стена огромных сосен, а редкие и невысокие их сестры уже обступали берега. Василиса напряженно вглядывалась в темную воду, но мавок видно не было, и речная гладь казалась удивительно спокойной. Когда до леса оставалось на глаз чуть больше версты, Мешка взмахнул руками, изменяя течение, и направил лодку к берегу. «Дальше слишком мелко, и на дне сплошные камни», — пояснил он. «На лодке не пройдем». «Значит, дальше мы сами!» «Спасибо», — ответил Кирши. Лодка глухо прошуршала по песку, забираясь на берег, и остановилась. Кирши выпрыгнул из нее и с явным облегчением выдохнул. Василиса поспешила следом, встала, оттолкнулась от борта. Руки Кирши обхватили ее талию, чародейка ойкнула, зависнув в воздухе, и поспешила вцепиться в напрягшиеся плечи Кирши. Он молча пронес ее несколько шагов и опустил на песок, не дав замочить ноги. «Спасибо!» пробормотала Василиса, отстраняясь и пряча взгляд. Щеки грел румянец. "Ого", ответил Кирша, отступая, и холод тут же подобрался к тем местам, которых только что касались его руки. «Слушай, я...» Начала было Василиса, но тут послышался громкий всплеск. Они с Кирши обернулись, как по команде. В лодке стоял финист. «Один!» и неторопливо вытирал нож, о сложенный парус. «Что ты сделал?» Василиса бросилась к лодке и тут же замерла. Тело Мешка ничком лежало в воде, и ленивые волны волновали его одежды, возвращаясь в реку красными завитками крови. «Отсутствие ведьмака и наличие наших лошадей в деревне наверняка заметили», Спокойно ответил Финист, выпрыгивая из лодки. «А возвращение Мешка вызвало бы еще больше вопросов. Большинство чернокнижников дураки и неумехи, но нельзя исключать, что кто-то из них залез бы к нему в голову, или он бы добровольно нас сдал». «Не благодари». «Он нам помогал!» Василиса всплеснула руками. «Боги, какого лешего, Финист!» «Накажешь меня?» Уголок его губ загнулся, а глаза игриво сверкнули. Наказания он не боялся. «А ты именно этого и добиваешься, да? Да что с тобой не так?» «Почему все ищут недостатки во мне?» Финист запрокинул голову и запустил пятерню в рыжие кудри. Изумрудные серьги поймали красные солнечные лучи. «Да потому что...» — шагнула вперед Василиса. «Лиса!» Пальцы Кирши сомкнулись на ее запястье и потянули назад. Чародейка оглянулась. Кирша кивнул в сторону лодки, и Василиса проследила за его взглядом. Над водой появились три черные макушки, а затем и три пары бледных глаз. «Мавки!» Василиса отступила на шаг и потянулась к мечу. Финист тоже заметил гостей заулыбался и перехватил поудобнее нож. Мавки продолжали приближаться. Вот уже над водой появились прямые носы, зеленовато-серые щеки, лишенные румянца, сизые губы, шеи, плечи, обнаженные груди. Мавки двигались практически бесшумно, не сводя неподвижных глаз с гвардейцев. Василиса вытащила меч, готовая сражаться. Кирши толкнул большим пальцем гарду катаны, выпуская лезвие, но не спешил извлекать ее из ножен полностью. Мавки, наконец, достигли лодки, белые, худые, с длинными черными волосами, что прикрывали их наготу. Две из них остановились у трупа Мешка, принюхиваясь. Третья вышла на берег. «Мы не хотим драться», — сказала Василиса, опуская меч и выставляя перед собой руку. «Да почему же?» — хмыкнул Финист. «Ради богов, заткнись», — рыкнула Василиса. Мавка склонила голову на бок, будто сились понять сказанное. Лицо ее не выражало никаких эмоций. Застывшая фарфоровая маска с немигающими рыбьими глазами. Она сделала еще несколько шагов навстречу, и Василисе стоило огромных усилий не вскинуть меч и не броситься в драку. Но что-то, едва различимое предчувствие, заставляло ее этого не делать. Остановившись в шаге от Василисы, мавка разомкнула сизые губы, запрокинула голову и запустила три пальца в рот. Горло ее забугрилось в такт движением пальцев внутри, а спустя мгновение она извлекла изо рта жемчужину и протянула ее Василисе. Немного помедлив, чародейка подставила раскрытую ладонь. Увязшая в слизи жемчужина была холодной и воняла гнилью и тиной и Василиса постаралась превратить гримасу отвращения в вежливую улыбку. «За пищу!» — пробулькала Мавка. «Съешь и вернешь утраченное!» «Спасибо!» — сказала Василиса, а Мавка развернулась и пошла обратно к реке. Ее сестры за ноги волокли труп мешка на глубину. «Эй! Убил его я, а награда тебе?» — возмутился Финист, недовольно цокая языком. «Хочешь?» — Василиса протянула ему подарок, а Финист скривился и зажал нос. «Пожалуй, можешь оставить себе. От мавок все равно не жди ничего хорошего». Василиса с сомнением посмотрела на жемчужину, стряхнула с нее слизь и убрала в карман. Странный подарок, но вдруг пригодится, решила она, вытирая руку о штанину. Какого рода утраченное она возвращала, оставалось загадкой, а мавка уже скрылась на глубине. Впрочем, вряд ли что-то могло бы заставить Василису проглотить непонятно что, да еще и воняющее тухлой рыбой. Хотя, если бы жемчужина могла вернуть ей чары, Василиса приложила ладонь к карману. Мерзкая слизь и удушающий запах уже не казались ей такими противными. В темные леса гвардейцы вошли уже после заката, и, к удивлению Василисы, лес встретил их влажным, приятным теплом. Зима осталась позади, уступив место застывшей весенней ночи. Вместо снега на земле расстилался ковер из сосновых игл, а темноту освещали зеленые огоньки светлячков, то появляясь, то исчезая в тумане. Время замерло, запутавшись в колючих ветвях, и оставалось только гадать, какая из бесчисленных весен заснула здесь навсегда. Все дороги в темных лесах вели к белому камню, и при этом никто точно не знал, где именно он находится. А после камня дороги исчезали, оставляя редких путников один на один с лесом. Тишина поглощала звуки шагов и шелест дыхания, и Василиса не отрывала взгляда от спины шагающего впереди кирши, чтобы не терять ощущение реальности. И то и дело вздрагивало, когда в поле зрения бесшумно возникал ускоривший шаг финист, который замыкал их маленькую цепочку. Вскоре на пути вырос белый камень, предупреждая, что дальнейший путь опасен. Но Василиса, как и в прошлый раз, прошла мимо вглубь леса, тихо радуясь, что теперь она не одна. «В прошлый раз путь нам с Атли преградили лешие», сказал Кирши, когда они углубились в чащу. «Смотрите в оба». Будто бы, заслышав его слова, тьма между деревьями зажглась зелеными угольками глаз. Первый леший напал сзади и впился бы когтями Василисе в спину, если бы финист не отразил его удар. Василиса выхватила меч, встречая лезвием рогатую голову. Зазвенели и упали на землю колокольчики с перерубленной ленты, а леший едва не вспорол когтями Василиси живот, но она успела отскочить. Поднырнула под его ветвистой лапой и вогнала меч лешему в бок. Лезвие утонуло в тьме, служившей чудищу плащом, и нисколько лешему не навредило. Василиса выругалась, запоздала, вспоминая уроки. Единственный способ задержать лешего — снести ему голову. Единственный способ убить — сжечь останки. Отбежав на приличное расстояние, расчищая пространство для маневра, Василиса развернулась. Кирши уже отрубил голову первому лешему. Финист заканчивался вторым. Всего чудищ было семь. Василиса взвесила в руке меч, поудобнее перехватила рукоять и ринулась в бой. Она отбивалась от быстрых ударов когтистых лап, с досадой понимая, что ее умений не хватает для легкой и уверенной победы краем глаза она видела, как Кирши срубил уже третью голову, когда она еще не справилась с первым лешим. Финист же вообще справлялся одним ножом. Что ж, чудище хотя бы ни разу еще не сумело ее достать, уже хорошо. Но стоило Василисе об этом подумать, как лапа ударила ее по икрам, выбивая почву из-под ног. Василиса упала и перекатилась, уворачиваясь от когтей, а потом снова ушла от удара уже в другую сторону. Кирши с Финистом закончили бой и стояли в стороне, наблюдая за поединком. «Нужна помощь, красавица!» — крикнул Финист. «Нет!» — гаркнула Василиса, сцепив зубы. Взмахнула мечом перед собой почти наугад и срезала несколько колокольчиков. Леший недовольно заклокотал, отвлекаясь на их звон. Василиса времени не теряла. Вскочила на ноги и рубанула порогу. Леший взвыл и замотал головой, а чародейка, наконец, смогла нанести последний удар. Оленей череп покатился по земле, звеня колокольчиками, а Василиса, тяжело дыша, опустила меч. Довольный финист захлопал в ладоши. Кирши обшарил Василису напряженным взглядом, и чародейке показалось, что если бы мог, он забрался бы им под одежду. «Не ранена?» Василиса мотнула головой. «Только моя гордость!» — хмыкнула она, пряча меч. «Без магии я ни на что не гожусь! Если будет время, поработаем над техникой!» — улыбнулся Кирши. «С магией или без ты не должна позволить себя убить!» «Да уж!» Одного раза мне, пожалуй, хватило. Осмотрев поле боя, гвардейцы собрали головы леших, забросили их подальше от тел, чтобы выиграть время, и двинулись дальше. И с каждым шагом внутри у Василисы становилось все холоднее и холоднее, словно кто-то отбирал тепло, что поддерживало в ней жизнь. Она шагнула ближе к кирше, чтобы хоть немного согреться. Когда из-за деревьев показалась воронка, в груди у Василисы потяжелело, а когда из тумана выступила разинутая пасть пещеры, сердце пронзила острая боль. Василиса схватилась за грудь, хватая ртом воздух. Она знала, что это не по-настоящему, что это страх, прошлое, ее ночные кошмары что сердце ее на месте и никуда не делось, но как ни старалась, не могла вдохнуть. Василиса согнулась пополам, глаза наполнились слезами, ей казалось, что сердце ее больше не бьется. Кирша обхватил ее за плечи. «Что с тобой?» Чародейка не могла ответить. Она смотрела себе под ноги, и земля вращалась перед глазами. Страх сковал мышцы и сдавил горло, а руки и ноги словно опустили в ледяную воду. Она до безумия напугана, — отозвался Финист, и голос его дрожал. Не уверен, но похоже она думает, что умирает. Василиса упала на колени, потому что дрожащие ноги больше не могли поддерживать ее. Она все еще не могла вдохнуть, в ушах свистело перед глазами заплясали красные круги. Кирша опустился рядом и взял ее лицо в свои руки. «Лиса, слышишь меня?» «Все хорошо, все, что случилось тут уже в прошлом». «Ты в безопасности! Я рядом! Слышишь меня? Я с тобой! Просто дыши, пожалуйста! Сделай вдох! Посмотри на меня! Посмотри!» Василиса встретилась взглядом с его синими глазами. Они были полны беспокойства, страха и невыразимой нежности. Кирши боялся ее потерять. Снова. «А она? Она?» «Ты в безопасности, я рядом, я с тобой», — твердил он будто заклинание, согревая ее ледяные щеки своими руками. А Василиса все пыталась и пыталась сделать вдох, а грудь все давила и давила болью. Она не думала, что вернуться будет так страшно, снова увидеть это место, снова почувствовать, снова умереть. Так и не сумев вдохнуть, Василиса потеряла сознание.